22. Адриа размышлял о том, что ему хотелось бы написать что-нибудь наподобие истории греческого духа. Примечание. История греческого духа. Труд философа Нестле. Конец примечания. Ему это казалось возможным будущим. Думать и писать как Нестле. И даже больше того, потому что это были месяцы инициации, Живые, наполненные, героические, неповторимые, эпические, дивные, великолепные. Он думал о Саре и жил ею, и это увеличивало его жажду познания и придавало сил учиться и снова учиться, забывая оставших уже привычными полицейских гонениях на все, что связано со студентами, которые казались властям поголовно коммунистами, масонами, каталонскими националистами и евреями. то есть представителями четырех великих язв, которые франкизм стремился извести дубинками и пистолетами. Весь этот мрак не существовал ни для тебя, ни для меня. Мы учились целыми днями, смотрели в будущее, я смотрел в глубину твоих глаз и говорил, «Я люблю тебя, Сара, я люблю тебя, Сара, я люблю тебя, Сара». «Хау!» «Что?» «Ты повторяешься?» «Я люблю тебя, Сара». Я тоже. Адрия. Нук-эт-сэмпер. Примечание. Ныне и присно. Латинской. Конец примечания. Адрия легко вздохнул. Был ли он счастлив? Я часто спрашивал себя, счастлив ли я. В те месяцы, ежедневно поджидая Сару на трамвайной остановке, я признавался себе, что да, я счастлив. Мне нравится жить, потому что через пару минут из-за угла кондитерской выйдет худенькая девушка с темными прямыми волосами и карими глазами, студентка высшей школы искусств в шотландской юбке, которая так и идет, с улыбкой, от которой теплеет на сердце, и скажет мне: "Привет, Адрия". И мы не сразу отважимся поцеловаться, ведь прямо посреди улицы я знаю, все будут смотреть на меня, все будут смотреть на нас, будут показывать на нас и говорить. Как вылетевшие из гнезда птенцы, так и вы, тайные влюбленные. День был облачным и серым, но мне он казался сияющим. «Десять минут девятого, ничего себе! Мы с ней одинаково пунктуальны. А я жду уже десять минут». Она заболела. Ангина. Ее сбило такси и уехало. Ей на голову с шестого этажа упал цветочный горшок. «Боже мой, нужно обижать все больницы Барселоны!» Вот она наконец. Нет, это какая-то худая женщина с темными прямыми волосами, светлыми глазами и накрашенными губами, на двадцать лет старше. Она прошла мимо остановки и наверняка ее даже зовут не Сара. Он попытался сосредоточиться и думать о другом. Задрал голову. Платаны на проспекте Гранвио озеленели свежими листочками, но проезжающим машинам было все равно. А мне нет. Цикл жизни, весна! «Фолос Новас. Примечание. «Новые листы». галисийской Название сборника 1880 года испанской поэтессы Росалии де Кастро. 1837-1885 годы. Конец примечания. Он снова посмотрел на часы. Невероятно. Она опаздывает на 20 минут. Проехала еще три или четыре трамвая, и он не мог больше противиться странному предчувствию. Сара, кем паса орэдор де мен, кеме паса кеме нон сей. Примечание. Что происходит вокруг меня? Что происходит со мной, а я не знаю? Галисийский. Первые строки одного из стихотворений де Кастро из сборника «Новые листы». Конец примечания. Несмотря на предчувствие, Адриа Ардовал Прождал два часа на каменной скамье на Гран-Вио, рядом с остановкой трамвая, не отводя глаз от кондитерской на углу, не думая о новых листах, думая только о тысячах несчастий, которые случились с Сарой. Я не знал, что делать. Лежит в постели Сара, лежит дочь короля, врачи приходят к ней, лекарства принося. Примечание. Несколько измененные строки народного каталонского романса «Завещание Амелии», в котором рассказывается о том, как мать отравила дочь из ревности. Конец примечания. Ждать дольше не было никакого смысла. Но он не знал, что делать. Он не знал, зачем ему жить теперь, когда Сара не пришла. Ноги сами привели его к дому Сары, несмотря на строжайший запрет возлюбленной, но он ведь должен быть там, когда ее будет увозить скорая помощь. Дверь подъезда была закрыта. Внутри консьерж раскладывал письма по почтовым ящикам. Невысокая женщина пылесосила лежащий посередине ковер. Консьерж закончил свое дело и открыл дверь. Донесся недовольный шум пылесоса. Консьерж в своем смешном фартуке посмотрел на небо, чтобы понять, соберется ли дождь или тучу пока пронесет. А может быть, он ждал скорую помощь? Ах, дочка моя, дочка, скажи, чем ты больна? Ах, матушка родная, не вам ли лучше знать?» Примечание. Цитата из «Завещания Амелии». Конец примечания. «Я не был уверен, какой именно балкон». Консьерж заметил праздного молодого человека, который уже несколько минут рассматривал дом и окинул его подозрительным взглядом. Адрия сделал вид, что ждет такси. Может быть, то самое такси, которое ее сбило? Он сделал несколько шагов вниз по улице. Я боюсь того, что живет, но не видно глазу. Боюсь предательского несчастья. Оно придет, но чего коснется, знать нельзя. Примечание. Последние строки одного из стихотворений Де Кастро из сборника «Новые листы». Конец примечания. «Сара, где ты?» «Сара Волтес?» «А кто ее спрашивает?» Голос элегантный, нарядный, уверенный, благородный. «Это из церкви, рисунки с выставки рисунков». «Да что ж такое?» Когда собираешься соврать, прежде чем начать, надо все продумать. Нельзя же начать, а потом застыть с открытым ртом, не зная, что сказать, идиот. Из церкви, рисунки, просто смешно. Смешно до неприличия. Поэтому естественно, что элегантный, уверенный, благородный голос сказал. «Я полагаю, вы ошибаетесь». И трубку повесили, тактично, вежливо, мягко, А я дал Маху, потому что не сумел соответствовать обстоятельствам. Наверняка это была ее мать. «Ах, матушка, вы дали мне яд, чтобы отравить, ах, дочка, моя дочка, грешно так говорить». Примечание. Цитата из завещания Амелии». Конец примечания. Адрия повесил трубку, чувствуя себя посмешищем. В глубине квартиры Лола маленькая копалась в шкафах, доставая белье. чтобы перестелить постели. На большом столе в отцовском кабинете были разложены книги, но Адрия думал только о бесполезном телефоне, не способном рассказать ему, где Сара. «Высшая школа искусств. Я никогда там не был. Не знал, где она находится и существует ли вообще. Мы всегда встречались на нейтральной территории. Ты на этом настаивала». в ожидании, когда на нашем горизонте взойдет солнце. Когда я вышел из метро на станции Жауме-1, начался дождь, а у меня не было с собой зонта, потому что в Барселоне я никогда не ношу зонта, и мне пришлось по-дурацки поднять ворот пиджака. Я дошел до площади Вероники и стал перед странным неоклассическим зданием, о существовании которого до этого дня даже не подозревал». Я не обнаружил ни следа Сары ни внутри, ни снаружи. Ни в коридорах, ни в аудиториях, ни в мастерских. Я дошел до здания морской биржи, но там ничего не знали ни о школе, ни об искусстве. Примечание. Высшая школа искусств Барселоны изначально располагалась в здании морской биржи. Конец примечания. К этому времени я уже насквозь промок. Но мне пришло в голову дойти до школы дизайна Массана, и там у входа я увидел ее. Она стояла спиной ко мне под темным зонтом и, смеясь, болтала с каким-то парнем. На ней был рыжий платок, который так ей к лицу. Неожиданно она поцеловала этого парня в щеку. Для этого ей пришлось встать на носочки. И Адрия впервые в жизни яростно пронзила ревность, и он почувствовал, что задыхается. Потом тот парень вошел в здание школы, а она повернулась и пошла в мою сторону. Сердце было готово выпрыгнуть у меня из груди, потому что счастье, переполнявшее меня всего несколько часов назад, превратилось в слезы отчаяния. Она не поздоровалась со мной. Она не взглянула на меня. Это была не Сара. Это была худая девушка с прямыми темными волосами, но глаза у нее были светлые, а главное, это была не Сара. Я мог под дождем и снова был самым счастливым человеком в мире. «Нет, это... Я ее однокурсник, и... Ее нет. Простите? Ее нет. Ее отец? Я не знаю, есть ли у нее братья». А может быть, с ними, кроме воспоминаний о дяде Хаиме, живет еще какой-нибудь дядюшка? То есть, что вы хотите сказать? Она переехала в Париж. Самый счастливый человек в мире повесил трубку и почувствовал, что у него из глаз сами собой ручьем катятся слезы. Он ничего не понимал. Как может быть, чтобы Сара... Она же ничего мне не говорила, так неожиданно, Сара. Ведь еще в пятницу, когда мы в последний раз виделись, мы договорились встретиться на остановке трамвая. Сорок седьмого, да, как всегда, с тех пор, как... Что она забыла в Париже, а? Почему она сбежала, что я ей сделал? В течение десяти дней кряду каждое утро ровно в восемь, в дождь и в солнце, Адрия приходил навстречу на трамвайной остановке и желал... чтобы произошло чудо и Сара не уехала в Париж, и чтобы одним словом «вот и я», или, например, «я хотела проверить, правда ли ты меня любишь», или «не знаю, что угодно, может быть, она придет после четвертого трамвая». На одиннадцатый день, придя на остановку, он сказал себе, что сыт по горло трамваями, на которые он, они никогда не сядут вдвоем. И больше никогда я не был на этой остановке, Сара. больше никогда. В консерватории, придумав тысячу небылиц, я сумел добыть домашний адрес маэстро Кастельса, который когда-то давно там преподавал. Я вообразил, что раз они родственники, он знает парижский адрес Сары, если она в Париже, если она жива. Звонок в квартиру маэстро Кастельса звучал до-фа. В нетерпении я сыграл до-фа, до-фа, до-фа, И снял палец со звонка, сам испугавшись того, как плохо контролирует свои чувства, или нет. Скорее, я не хотел, чтобы моя Кастельс рассердился на меня и сказал: «Ах так? Я ничего тебе не скажу, ты плохо воспитан». Никто не открывал мне двери, чтобы дать адрес Сары и пожелать удачи. Дофа, дофа, дофа. Тишина. Адриа звонил еще несколько минут, потом огляделся, не знаю, что делать. Тогда он позвонил соседям по площадке. Их звонок звучал безлико и некрасиво, как у меня дома. И сразу же, как будто этого только и ждала, толстая тетка в небесно-голубом халате и кухонном фартуке в цветочек распахнула дверь. «Не жди ничего хорошего». Подбоченец женщина недоверчиво посмотрела на него и сказала, «Ну?» «Вы не знаете?» Он махнул рукой назад в сторону двери маэстра Кастельса. «Пианист?» «Да». «Помер, слава богу, этак!» Обернувшись к квартиру, она крикнула. «Когда он помер, Тайо?» «Шесть месяцев, двенадцать дней и три часа назад», — послышался хриплый голос. «Шесть месяцев, двенадцать дней и...» «В квартиру. Сколько часов?» «Три!» — хриплый голос. «И три часа назад», — повторила она на этот раз, обращаясь к Адри. «Слава богу, теперь стало тихо, и можно спокойно слушать радио». Вы себе даже не представляете. Он целый день играл на пианино, целый день, днем и ночью. Спохватившись, что вам нужно? А не было у него семьи? Ага. Нет, он жил один. В квартиру. У него же не было родственников? Нет, только это проклятое пианино, будь оно неладно, Хриплый голос Тайо. А в Париже? В Париже? Да, парижские родственники. Понятия не имею и с недоверием. «У этого родственники в Париже?» «Да». «Нет». И в качестве заключения. «Для нас он умер, и все тут». Снова оставшись один на лестничной площадке в свете подслеповатой лампочки, Адриа понял, что для него закрылись многие двери. Он вернулся домой, и начались его 30 дней пустыни и покаяния. Ночами ему снилось, что он едет в Париж, и зовет ее, стоя посреди улицы, но шум машин заглушает его голос, и он просыпается в поту, в слезах, не понимая мира, который еще недавно казался таким дружелюбным. Несколько недель он не выходил из дому. Он играл на своей историоне и даже умудрялся извлекать из инструмента грустные звуки, но пальцы были не те. Он хотел было перечитать Нестле, но не смог». И хотя переход Еврипида от риторики к правде произвел на него большое впечатление при первом прочтении, сейчас это казалось ему совершенно неинтересным. Еврипид — это тоже Сара. Кое в чем Еврипид был прав. Человеческий разум не может совладать с иррациональными силами эмоций души. Я не могу учиться, я не могу думать, я хочу плакать. Бернат. Никогда еще Бернет не видел своего друга в таком состоянии. Его потрясло, что сердечная рана может быть такой глубокой. Он хотел помочь, хотя не разбирался в сердечных недугах и сказал «Смотри, Адрия». «Ну?» «Ну, если она взяла и сбежала, ничего не объяснив, то что?» «А то, что она просто... Только не вздумай оскорблять ее, ладно?» «Хорошо, как хочешь». Он огляделся в кабинете, разводя руками. «Но разве ты не видишь, как она все бросила? Не оставила даже клочка бумаги со словами «Адриа, дорогой, я встретила другого парня покрасивее тебя, а? Разве ты не понимаешь, что так не делается?» «Покрасивее меня и поумнее. Да, я уже тоже об этом подумал. Покрасивее тебя толпами ходят, а вот поумнее...» Они замолчали. Время от времени Адрия встряхивал головой в знак протеста, в знак полного непонимания. «Пойдем к ее родителям и скажем, господа Волта Пштейны, что тут в конце концов происходит? Что вы от меня скрываете? Где сага?» и так далее. «Как тебе?» Мы сидели вдвоем в отцовском кабинете, который теперь был моим. Адрия встал и подошел к стене, на которой года спустя будет висеть твой автопортрет. Он прислонился к ней, словно взывая к будущему, и отрицательно покачал головой. Идея Берната была не слишком хороша. Хочешь, я сыграю для тебя чакону? предложил Бернат. Да. Сыграй на виал. Бернат играл очень хорошо. Несмотря на боль и тоску, Адрия внимательно слушал версию своего друга и пришел к выводу, что пьеса сыграна правильно. но иногда у Бернетта возникает одна проблема. Он не проникает в душу вещей. Что-то мешает ему быть убедительным. А я раздавлен горем, но не могу перестать анализировать эстетические объекты. «Тебе лучше?» — спросил он, закончив играть. «Да». «Понравилось?» «Нет». «Я должен был промолчать, знаю, но не смог. В этом я в мать». «Что значит «нет»?» У него даже голос изменился, стал реще, напряженнее, настороженнее. Неважно, оставь. Нет, я хочу знать. Хорошо, согласен. Лола маленькая, хозяйничала в глубине квартиры. Мать была в магазине. Адрия без сил упал на диван. Бернат перед ним со скрипкой в руке. Сам, как натянутая струна, ждал вердикта, и Адрия сказал: «Ну, технически это совершенно или почти совершенно, но ты не проникаешь в душу вещей. Мне кажется, ты боишься истины. Ты не в себе. Что есть истина?» И Иисус вместо ответа промолчал, а Пилат в беспокойстве вышел. «Но поскольку я не знаю, что есть истина, мне пришлось ответить. Я не знаю. Я узнаю ее, когда слышу». А в тебе я ее не узнаю. Я узнаю ее в музыке и в поэзии, и в прозе, и в живописи, но встречаю ее лишь изредка. Сучья зависть! Да. Признаю. Я завидую тому, что ты можешь это сыграть. Ну да, давай, исправляйся. Но я не завидую тому, как ты это играешь. Ха, да ты просто сочишься ядом. Твоя задача — суметь уловить и выразить истину. Вот как. По крайней мере, тебе есть к чему стремиться. Мне нет. В общем, дружеский вечер, во время которого один друг пытался утешить в горе другого, закончился глухой ссорой из-за эстетической истины и... Да пошел ты куда подальше, понял? Да пошел ты! Теперь я понимаю, почему сбежала сага Волтеса Пштейн, и Бернет вышел, хлопнув дверью. Через несколько секунд Лола маленькая заглянула в кабинет и спросила... «Что случилось?» «Да ничего, просто Бернат спешит, ты его знаешь?» Лола маленькая посмотрела на Адрия, который внимательно изучал скрипку, чтобы не сидеть с остановившимися от горя взглядом. Лола маленькая хотела что-то сказать, но сдержалась. Тогда Адрия заметил, что она еще стоит в дверях, словно собираясь заговорить. «Что?» — спросил он, хотя по лицу его было видно, что он не в настроении разговаривать. — Ничего. Знаешь, пойду готовить ужин. Твоя мать должна скоро прийти. Она вышла, а я принялся стирать со струн канифоль, полностью погрузившись в свою печаль.